Глава 13. Кэрин не исключение. Кинар. Кинар, кинар дружище. Сквозь мерзкий шум в ушах я пытался разобрать слова Тахира, который сидел рядом со мной и смотрел испуганными глазами. Кинар. Да погоди, промямлил я едва ворочая языком. Глубоко вздохнув, попытался пошевелить рукой или ногой, и мне удалось, но с огромным трудом. Мы сделали именно так, как и планировали. Пробрались в закрытую часть библиотечного крыла, куда вход адептам, пусть и старшекурсникам, строго-настрого запрещен. Но когда меня останавливали запреты? Я мастерски взломал защиту. Мы искали недолго. Не знаю, почему именно этот фолиант привлек мое внимание. Может, потому что он лежал на колоннообразной стойке в центре комнаты, а может, еще почему-то. Решил уделить ему своё внимание, и когда только прикоснулся, меня шиндарахнуло магической отдачей, отчего я отлетел в стену, сильно ударяясь затылком. Сидя на полу, смотрел на взволнованного Тахира, который беззвучно открывал рот. На самом деле он говорил в голос, просто из-за шума в голове от удара не мог ничего услышать. Потребовалось несколько минут, чтобы различить его слова, которые доносились до меня, словно я находился под толщей воды. Еле поднялся на ноги, чувствуя, как трясётся каждая поджилка, и приложил ладонь к голове, которая неимоверно раскалывалась. «Вот ты меня напугал!» — кудахтал надо мной Тахир. «Сильно тебя приложила!» «Нужное нам находится именно там», — махнул я рукой в сторону чёртового фолианта, который так и продолжал преспокойно лежать на прежнем месте. «Откуда такая уверенность?» — спросил друг. «Считай, что интуиция моя так сказала». устало ответил я, делая шаг, но так и продолжая придерживаться за стену. «Надо как-то взломать защиту». «Если её ставил ректор, а я думаю, что именно он её и ставил, то придётся попотеть», — хмыкнул водник, закидывая мою руку себе на плечо. «Уходить нам отсюда надо. Скорее всего, защита оповестила о нашем вторжении». «Да», — кивнул я, открывая портал и шагая в него вместе с другом. Мы вышли в саду рядом с моим домом, там, где бывал только я, потому что каждая живая душа, проживающая здесь, знала об этом и старалась не переступать границы моей территории, если только навести порядок и подстричь газон. Мы просидели в увитой зеленью беседке около получаса, пока я полностью не отошёл от магической отдачи. Не мог показаться в таком состоянии на глаза родителей. Читать мне нотации никто бы не стал». Ну вот надоедливыми вопросами точно бы завалили. Особенно матушка. Она уж слишком печётся обо мне, причём даже больше, чем о Нирине. Сестра не сильно переживает на этот счёт, ведь у неё есть отец, который всегда на её стороне. Он нырянно защищает интересы своей дочери, готов ради неё на всё, и Снежинка это очень ценит. Она стихией пошла в отца, как и внешностью, в то время как я полная копия своей матери. «Зайдёшь?» — кивнул я Тахиру, который так и продолжал сидеть рядом со мной. «Не, я домой пойду», — отрицательно качнул он головой. «Поздно уже для гостей». «Ну, смотри». Я поднялся со скамьи, чувствую силу в теле. «Завтра бал», — внезапно произнёс Тахир. «Бал? И что?» — обернулся я. «Пойдём?» «И что я там не видел?» Недовольно поморщился, представляя, как меня будут пожирать глазами адептки, Надеюсь, непонятно на что. Повеселимся? Как-то хитро улыбнулся Тахир. Он вдруг. И Керин придет. Это ты сейчас зачем вообще сказал? Я настороженно прищурился. Да просто так. Улыбка водника стала еще шире. Не надо мне здесь никаких просто так. Холодно отчеканил я, понимая, что сдал себя с потрохами. Эта девчонка слишком часто за сегодня посещала мои мысли. А что? Симпатичная девушка, продолжал капать мне на нервы водник, которого временами хотелось прибить и прикопать под деревцем. А главное сильна магически. Насколько я помню, она первая, кто послал тебя. Никуда она меня не посылала. Возмутился я. Ой-ли! заржал друг, вызывая скрип моих зубов. Спорим, что она откажет тебе в танце завтра. Я не собираюсь никуда идти и тем более танцевать с ней. И вообще. Ты же знаешь, что танцы не моё. Вся эта розовая лабуда. Поморщился я. Жаль, цыкнул друг. А я бы с удовольствием посмотрел, как она отшивает тебя. Иди домой уже. Взорвался я. Ухожу. Давясь хохотом, Тахир открыл портал и скрылся в нём, оставляя меня одного. До дома шёл неспешно, размышляя о сегодняшнем дне. Таких приключений за сутки у меня ещё никогда не было. В голове временами всплывали яркие моменты с Кэрин. Её злость в глазах, желание сравнять меня с землёй. Неужели она действительно ненавидит меня? Или просто пытается пустить пыль в глаза? Не знаю, почему меня интересовал этот вопрос. Наверное, всему виной было то, что я не привык к такому. Обычно девушки старались быть ласковыми со мной, до приторности вежливыми. А здесь? Водное бестия, которая смогла неплохо меня потрепать в столовой». «Ещё это слияние магии», — буркнул себе под нос, собираясь разобраться в этом как можно скорее. Шагнул за порог, попадая в грандиозный скандал. Матушка пыхтела яростью, злобно смотря на невозмутимую Нерину, которая стояла рядом с отцом. «Скажи ей!» — рычала мама. «Пусть делает, как хочет», — пожал плечами родитель, конечно же, принимая сторону снежинки. «Это уму непостижимо!» — гневно всплеснула руками Магиана. «Она умеет открывать порталы! К чему переезжать в академию?» «Мама, я буду жить в академии, а не где-то там», — произнесла спокойная сестра, вызывая у меня ступор своими словами. «Ты будешь жить в академии?» — спросил я, не веря своим ушам. «Да!» — взвизгнула матушка. «Ты представляешь?» «А зачем?» Обратился я к нерене пропуская слова родительницы мимо ушей. «Вот и я понять не могу. Зачем?» — вновь встряла мама. «Да хватит уже!» — повысил голос отец. «Раз дочь так решила, то почему бы и нет? Да и вообще ничего плохого в её желании нет. Иди, моя снежинка!» — улыбнулся он Нирине. «Спасибо, папочка!» — довольно просияла сестрица, чмокая от довольного отца в щёку и прыгая в портал. вот всегда ты так мама была в бешенстве вечно потакаешь ей она моя дочь я люблю ее и уж прости всегда буду на ее стороне папа окинул нас с вежливым взглядом и направился к библиотеке в которой он любил сидеть вечерами сын м -м. сходи и проверь как она там обустроилась хоть фыркнула недовольна родительница вбила себе в голову черти что взбалмошная девчонка «Давай завтра, а?» Я скривился, мечтая как можно скорее упасть на кровать и не вставать с неё до самого утра. «Это займёт от силы две минуты!» Тон матушки стал мягче. «Я прошу тебя!» «Пожалуйста!» — прошептала она. «Хорошо!» — застонал я, открывая портал и выходя возле общежития. Мне хватило несколько секунд, чтобы отследить по родственной связи этаж и комнату сестрицы. И снова портал. Стоя возле нужных дверей, занёс руку, чтобы постучаться. Но слуха коснулся девичий смех. «Так», — протянул я шёпотом, — «Ни Ирина ни с кем здесь не общается, только с...» От осознания, что в пару шагах от меня находится Кэрин, сердце почему-то ускорило ритм. Я даже принялся оглядывать свой внешний вид, желая выглядеть для неё на все сто. От понимания, что именно делаю... Ярость накатила мгновенно. Что это ещё за чертовщина? Когда меня волновало мнение девиц? Пребывая в шоке от своих непонятных действий, создал пространственную воронку и скрылся в ней, так и не входя в комнату сестры. Надо успокоиться. Водница ничем не отличается от других. Такая же пустышка, как и все. Стоит подарить ей улыбку, как она тут же растечётся, лужицей и у моих ног. Вот завтра буду вежлив, приглашу её на танец. и пусть Тахир видит, как ни одна не может тут стоять передо мной. И какая-то там Кэрин — не исключение.